Глава 16 Услышав, как кто-то царапает дверь, я не проснулся. Но сегодня я спал не обычным сном, а магическим. И в этом сне я преспокойно вылез из-под одеяла, подошел к двери и прислушался. С той стороны скреблись настойчиво, но не угрожающе. Скорее осторожно, как будто просили впустить в комнату. Сгорая от любопытства, я послал зов дому. «Это снова то же самое магическое существо, которое приходило вчера?» Дом прислал теплый подтверждающий импульс. И я улыбнулся тому, что моя догадка подтвердилась. «Оно не опасно?» — на всякий случай спросил я. В ответ пришел еще один теплый положительный импульс. «Ну, разумеется», — улыбнулся я. «Иначе ты бы его не пропустил». «Что ж...» Посмотрим, кто так настойчиво желает меня увидеть. Кстати, дверь была не заперта. Я оставил привычку запирать дверь своей комнаты с тех пор, как съехал из отцовского дома. Так что я просто потянул за ручку и открыл дверь. К моему немалому изумлению на пороге стоял домовой Семен. Тот самый, с которым мы познакомились в доме скульптора Померанцева. Домовой смущенно смотрел на меня снизу вверх. За его спиной я увидел мастерскую Померанцева. Но надо же! Домовой не просто добрался до Каменного острова по улицам столицы. Он открыл в мой дом магический проход. «Ну и крепко же ты спишь, тайновидец!» — покачал головой Семён. «Я уже вторую ночь не могу тебя добудиться!» Весело улыбнувшись, я посторонился и пропустил домового в комнату. «Заходи!» а сам тем временем послал зов к дому. «Скажи, это ты открыл магический проход из дома Померанцева в мою спальню? Или домовой обладает таким удивительным талантом?» Дом прислал в ответ сложный импульс, как будто пытался объяснить мне что-то, для чего у него не хватало слов. Но я отлично его понял. «Ясно», — усмехнулся я. «Вы оба постарались». И повернулся к неожиданному гостю. «Очень рад, что ты ко мне заглянул. Ты пришел по делу или тебя привело любопытство?» «По делу», — насупившись, объяснил домовой. «У меня в доме еда закончилась, а есть очень хочется». «Ты же заказывал себе еду из ближайшей лавки», — удивился я. «Да и в трактире тоже». «Они М больше ничего не приносят», — грустно объяснил домовой. «Теперь весь Каштановый бульвар знает, что Арсений умер». а в его доме поселилась нечистая сила. Вот и не хотят со мной связываться. Семен печально посмотрел себе под ноги. Я покачал головой. Это какая-то дискриминация домовых, по-другому и не скажешь. Но откуда все узнали, что теперь в доме Померанцева живешь ты? Хотя, чему я удивляюсь? Наверняка городовые разболтали. Я посмотрел на поникшего домового, и сочувственно улыбнулся. «Ты правильно сделал, что пришел ко мне. Идем в столовую, там еще остался рыбный салат». Я усадил домового за стол, пододвинул к нему миску с остатками салата и снабдил ложкой. Семен жадно ел, а я смотрел на него, как дедушка на любимого внука, хотя, учитывая разницу в возрасте, все должно было быть ровно наоборот». Покончив с салатом, домовой заметно повеселел и с надеждой посмотрел на меня. — Спасибо, тайновидец. А сладкого у тебя случайно нет? — Поищу, — с улыбкой ответил я. — Чем ты любишь запивать сладости, чаем или кофе? — Подойдет и чай, — вежливо ответил домовой. — Но если у тебя найдется немного молока... — Сейчас посмотрю, — рассмеялся я. Магия, несомненно, была на стороне Семёна. В холодильном шкафу на кухне я обнаружил блюдо с кремовыми пироженами и целую бутылку молока. Я принес свою добычу домовому. Он с удовольствием принялся за пирожные, запивая их молоком. По верхней губе магического существа сразу же протянулись белые усы. «Похоже, у меня появился еще один приятель-сладкоежка». «Надо бы познакомить тебя с Библиусом», — усмехнулся я. «Он будет рад». «Что за Библиус?» — с любопытством спросил Домовой. «Хранитель незримой библиотеки и отважный исследователь магических миров», — объяснил я. «К тому же он любит сладости не меньше, чем ты». «Познакомь меня с ним, тайновидец», — решительно кивнул Семён. «А то я в доме Арсения все книги уже перечитал от скуки. А тут...» «Целая библиотека!» «И не простая библиотека, а магическая!» «Договорились», — улыбнулся я. «А ты не собираешься проснуться?» — спросил меня домовой, деловито облизывая шоколадный крем с пальцев. Я покачал головой. «Пока не планирую. Видишь ли, мне предстоит важное дело. Мы будем строить дом во сне». «Дом?» — заинтересовался Семен. «Настоящий? А для кого?» «Для моих хороших друзей», — улыбнулся я. «И много у тебя друзей?» — с завистью спросил домовой. «Очень много», — кивнул я. «Так уж складывается моя жизнь». «А со мной ты бы мог?» — начал Семён и замолчал, оборвав себя на полуслове. «Что ты хотел спросить?» С улыбкой поинтересовался я. «Ничего», — покачал головой Семен. «А можно мне посмотреть, как вы строите дом? Я ведь домовой. Мне это интересно». «Почему нет?» — усмехнулся я. «Идем вместе посмотрим. Может быть, посоветуешь что-нибудь дельное». Домовой с интересом оглядел столовую, затем смешно задрал голову и уставился на темные балки потолка. «А ты здесь живешь?» — спросил он. «Ага», — кивнул я. «Хороший дом», — одобрительно сказал Семен. «Умный и добрый. Повезло тебе, тайновидец». «Еще как повезло», — с улыбкой ответил я. Разумеется, дом слышал наш разговор и сразу же прислал теплый импульс. Семен поежился и хрипло засмеялся. Х -х -х, «Щекотно». Объяснил он в ответ на мой удивленный взгляд. «Слушай, тайновидец, а у тебя здесь тайные комнаты есть?» «Сколько угодно», — уверенно кивнул я. «Но сам я их еще не видел. Об этом тебе лучше спросить полицейского следователя Прудникова». «Он тоже твой друг?» — поинтересовался домовой. «Скорее старый знакомый», — усмехнулся я. Разговаривая, мы вышли в сад. Домовой вертел головой с интересом, оглядываясь по сторонам. «Хорошо у тебя здесь», — сказал он. «Вроде и особого порядка нет, а уютно». «Потому что мне именно так и нравится», — объяснил я. «Кроме того, у меня есть свой домовой. Его зовут Игнат. Видишь клубничные грядки? Это его работа». Среди яркой зелени краснели несколько поздних ягод. Домовой умоляюще посмотрел на меня. «Можно попробовать?» — спросил он. «Конечно!» — кивнул я. «Угощайся на здоровье!» Семен наклонился, осторожно сорвал одну ягоду, целиком положил ее в рот и прикрыл глаза. «Вкусно!» — вздохнул он, потом посмотрел на меня. «Покажешь мне свой сад, ты, иновидец?» «Идем», — согласился я. Мы подошли к корабельным сосенкам. За эту неделю они еще подросли и окрепли. Я мимоходом дотронулся до колючей ветки и сразу же почувствовал внимание корабельного леса. За беседкой мы увидели небольшой пруд, который устроил садовник Люцерн. Берега водоема были выложены серыми плитами известняка. В пруду медленно шевелила плавниками древняя панцирная рыба. Домовой завороженно уставился на нее. Какая древняя, уважительно сказал он. Ей, наверное, миллион лет, не меньше. Да, согласился я. Иногда эта рыба приплывает сюда, чтобы погреться возле магии. А это что такое? Взволнованно спросил домовой, заметив башню обсерватории. Э -э «Зачем эта башня?» «Чтобы наблюдать за звездами», — улыбнулся я. «Там наверху стеклянный купол. Сквозь него отлично видно звездное небо». Семён умоляюще посмотрел на меня. Я понял, что он хочет о чем-то спросить, но не решается. «Приходи как-нибудь ночью, если захочешь», — улыбнулся я. «Заберемся туда вместе, покажу тебе звезды». Неподалеку от обсерватории росла старая вишня. Ее раскидистые ветви были густо усыпаны темно-красными ягодами. Я с радостью увидел, что на вишне сидит мой знакомый ворон из корабельного леса. Заметив нас, ворон расправил крылья и хрипло каркнул. — Ты все-таки прилетел ко мне в гости? — обрадовался я. — Ну, конечно, я же сейчас сплю. Когда и появиться магическому ворону, если не во сне? Ворон еще раз согласно каркнул. Затем слетел с вишни и уселся мне на плечо. Я почувствовал, как его когти царапают тело через тонкую ткань рубашки. — Это тоже твой друг? — спросил домовой. — Конечно. — уверенно кивнул я. Ворон ласково коснулся клювом моего уха. Мы свернули за угол дома, и я увидел, что там клубится знакомый туман. Точно такой же туман скрывал мой сад, когда Савелий Куликов строил обсерваторию. Рваные клочья водяного пара, похожие на печальных призраков, медленно проплывали прямо перед нами. «Что это?» — изумленно спросил домовой. «Магия, дружище!» — с улыбкой ответил я. «Магия сноходца!» В тумане проступали смутные очертания будущего дома. Они все время менялись. Фантазия еще не застыла, не успела превратиться в реальность. В разрывах тумана я увидел стену, сложенную из серых округлых валунов. Затем туман затянул ее. А когда он вновь расступился, каменная стена превратилась в бревенчатую. Удивительно, но бревна уже успели потемнеть, как будто дом стоял в моем саду много лет. Из пазов между бревнами торчали клочки высохшего мха. «Он меняется!» — увлеченно сказал домовой. «Посмотри, он все время меняется!» «Такая вот необычная магия!» — рассмеялся я. «Сноходец работает с мечтами, а их очень трудно удержать. На наших глазах крутая крыша дома опустилась, стала почти плоской. Затем вокруг нее появились перила. Крыша превратилась в террасу, на которую так хорошо выйти утром с чашечкой кофе». Мой магический дар нетерпеливо забился в груди. Несмотря на происходящие перемены, я чувствовал, что новорожденный дом уже появился. Он просто не принял окончательную форму, но уже жил и смотрел на окружающий мир удивленно распахнутыми глазами окон. «А где же строители?» — удивленно спросил домовой. «Где эти твои друзья?» «Они мирно спят в своих постелях». — улыбнулся я. — В том-то и заключается чудо, что его создают только силой воображения. — И ты будешь им помогать? — с любопытством спросил домовой. — Ты имеешь в виду вмешиваться в этот увлекательный процесс? — уточнил я. — Нет, не буду. Мне понравится любой дом, который они построят. Лишь бы им этот дом пришелся по душе. — Знаешь, иногда лучшая помощь — это не мешать другому человеку. не навязывать ему свой взгляд на мир. Пусть смотрит своими глазами. Мы еще постояли, вглядываясь в колыхающийся туман и наблюдая, как медленно меняется будущий дом. Затем домовой дернул меня за рукав. «Я хочу показать тебе одну магическую вещь, тайновидец», — сказал он. «Эта вещь в мастерской Арсения». «Так у него все-таки был тайник», — усмехнулся я. И он хранил там что-то по-настоящему интересное. Меня немедленно охватило любопытство, и я кивнул Семену. Идем. Нам не пришлось снова подниматься наверх. Мой особняк заботливо открыл магический проход в дом Померанцева прямо за входной дверью. Привычно зажмурившись, я открыл дверь, шагнул вперед и сразу оказался в мастерской скульптора. Из наклонных окон на дощатый пол падал косой свет. Со стен таращились белые гипсовые маски. Теперь они не вызывали во мне неприязни. Скорее, мне было жаль человека, который их создал. Но осуждать его я не собирался. Это личный выбор мастера — оставить после себя и такую память. — Смотри, тайновидец! — торжественно сказал домовой — и указал рукой в угол мастерской. Там стояло что-то громоздкое, накрытое темно-синим блестящим шелком. Кажется, эта штука была похожа на скульптуру, но в прошлый раз я ее не заметил. — Арсений работал над ней все время, пока жил в этом доме, — объяснил домовой. — Даже меня выгонял, чтобы я ему не мешал, э -э -э, но я все равно подглядывал. Он не хотел, чтобы эту работу видел кто-нибудь посторонний, но тебе, я думаю, можно посмотреть. Получив разрешение домового, я подошел к скульптуре и сдернул с нее покрывало. Шелк легко скользнул по камню. Эта скульптура была похожа на ту, что я видел в доме князя Горчакова. Те же парень и девушка на морском берегу. Та же каменная волна у ног парня. Но теперь парень выглядел старше, а девушка превратилась в женщину. И они не расставались. Я понял это с первого взгляда. Парень обнял девушку за плечи, а девушка прятала лицо на его груди. С того момента, как они виделись в последний раз, прошло много лет. Они уже не надеялись на встречу и все-таки встретились в том самом месте, где когда-то расстались. Я понял их простую историю без всяких слов, даже без ментальных импульсов. Такова была сила магии, которую скульптор вложил в камень. К постаменту скульптуры была прикручена бронзовая табличка. На ней было выгравировано лишь одно слово — «примирение». Больше ничего. Не было даже фамилии автора. «Настоящему мастеру не нужно подписывать свои работы». с улыбкой сказал я. «Их и так узнают». «Арсений был настоящим мастером», подтвердил мои слова Семен. «А еще я знаю, для кого он делал эту скульптуру», улыбнулся я. «Для этой девушки, да?» оживился Семен. «И я был уверен, что ты знаешь, кто она, потому и показал тебе скульптуру». Затем домовой решительно поглядел на меня. Я тут подумал, э, пусть твой друг покупает этот дом. Я не против. Неожиданное решение, рассмеялся я. А ты уверен, что вы с ним уживетесь? Уживемся, твердо заявил домовой. И я слышал, он собирается жениться. Это правда? Ага, кивнул я. Это хорошо, мечтательно произнес домовой. А, а иначе для кого все это? Он обвел взглядом мастерскую. «Дом не должен пустовать, это неправильно. К тому же, если твой друг женится, то у них с женой обязательно будут дети. А когда в доме дети, то в нем не переводится сладкое». «Я гляжу, ты все рассчитал», — рассмеялся я. «В таком случае я пошлю Мишизов. зов». Уверен, он обрадуется. «А что это за шум на улице?» — внезапно заинтересовался я. С улицы в самом деле доносились громкие неразборчивые голоса. Кажется, они звучали довольно давно, но я только сейчас обратил на них внимание. Слишком увлекся, разглядывая скульптуру. Окна мастерской выходили на другую сторону дома, и отсюда нельзя было разглядеть ничего, кроме задней калитки. «Идем посмотрим», — сказал я Семену. Мы вместе с домовым вышли из мастерской Померанцева. Я пересек невидимую границу магического пространства, она лопнула с тихим печальным звоном, и в этот момент я понял, что проснулся. Получается, до этого я действовал во сне. Кормил домового рыбным салатом, показывал ему свой сад и перемещался в другое магическое пространство. Ничего себе! И все-таки ощущение того, что я проснулся, ни с чем нельзя было спутать. Я удивленно поморгал, но вокруг ничего не изменилось. Я и в самом деле был в доме скульптора Померанцева, и голоса снаружи тоже никуда не исчезли. Наоборот, они стали громче. Выглянув в окно, я увидел возле калитки группу мужчин и женщин разного возраста, а, судя по одежде, разного социального положения. Я недоуменно нахмурился, пытаясь понять, что общего у этих странных людей друг с другом. Никто из них не был мне знаком, кроме адвоката Померанцева. Остальные как раз окружили адвоката и что-то бурно обсуждали, размахивая руками и поглядывая на дом. Внимательно присмотревшись, я выделил среди них главного. Это был худой высокий тип в синем мундире мелкого имперского чиновника. «Ты знаешь этих людей?» Спросил я домового. «Впервые вижу», — ответил Семен. Я бросил на него взгляд и удивленно нахмурился. «Слушай, а как получается, что я вижу тебя без очков видения?» «Да очень просто», — ответил домовой. «Я могу становиться видимым, когда хочу». «А стать обратно невидимым можешь?» Поинтересовался я. «Запросто». кивнул Домовой. «Думаю, нужно спросить этих людей, зачем они здесь собрались. Но лучше, чтобы они тебя не видели. Если хочешь, подожди здесь, я сам все выясню». «Нет, я пойду с тобой», растворяясь в воздухе, ответил Домовой. «Я здесь живу, и меня это тоже касается». Его последние слова донеслись уже из пустоты. Спустившись по лестнице, я вышел на крыльцо. Дверь сама захлопнулась за моей спиной. Я догадался, что и ее закрыл домовой. По дорожке, выложенной плоскими плитками, я подошел к калитке и приветливо улыбнулся собравшимся. «Доброе утро, господа! У вас что-то случилось? А почему вы ночуете в моем доме, Александр Васильевич?» С подозрением спросил Померанцев. «Так это уже не совсем ваш дом», — улыбнулся я. — Вы с моим другом подписали купчую, а он разрешил мне остаться здесь. — Надеюсь, вы не тронули домового? — забеспокоился адвокат. — С ним все в порядке, — подтвердил я, — не считая того, что его беспокоят ваши крики. Впрочем, как и меня. Так по какому поводу вы здесь собрались? — Я передумал продавать дом вашему другу, — заявил Померанцев. — Хочу продать его этим людям. — Вот как? — удивился я. «И кто же они?» Тут в наш разговор вступил мужчина в синем мундире. «Мы — добровольное общество охраны магических существ», — важно заявил он. «И вы — председатель этого общества», — догадался я. «Именно», — с достоинством кивнул мужчина. «Домовой — это очень редкое магическое существо. Мы должны взять его под охрану». Услышав это, Семен отчаянно дернул меня за рукав. «Я не хочу, чтобы они меня охраняли», — шепотом заявил он. «А если домовой не захочет иметь с вами дело?» — поинтересовался я. «Это не имеет значения», — отрезал мужчина в мундире. «Мы его переубедим». И он повернулся к Померанцеву. «Прекрасный дом, господин адвокат». «На первом этаже будут лаборатории, на втором — спальни для сотрудников». «Я не впущу их в дом», — разъяренно зашептал домовой. «Все, мое терпение лопнуло. Я иду за сковородой». Вздохнув, я послал ему зов. «Неужели ты не видишь, что это сумасшедшие?» — беззвучно спросил я. «Если ты начнешь лупить их сковородой, это еще больше их раззадорит. Помолчи и дай мне все уладить». «Ладно», — недовольно согласился Семен. «Но если что, в саду хватит места для их могил. Не забудь сказать им об этом». «Непременно», — успокоил я Семена, а затем обратился к Померанцеву. «Вы заключили сделку с господином Кожемяко, сказал я. «Ваша подпись на купчей подтверждает это». Померанцев недовольно поджал губы. «Я разрываю сделку». Эти господа пообещали заплатить гораздо больше той цены, которую давал господин Кожемяка. Я готов выплатить некоторую компенсацию за беспокойство. Но и только. Не думаю, что дело ограничится компенсацией, господин адвокат, — улыбнулся я. Скорее всего, у вас возникнут и другие неприятности. Последний адвокат, который решил, что может меня провести, сейчас сидит в Петропавловской крепости. «Вы уверены, что все дела, которые вы ведете, в абсолютном порядке?» Померанцев побледнел и промолчал, но тут снова вмешался мужчина в мундире. «Я титулярный советник Мышеватов», — с достоинством представился он. «С кем имею честь? Почему вы позволяете себе угрожать господину Померанцеву?» «Граф Александр Васильевич Воронцов», — с улыбкой ответил я. Мышеватов изменился в лице, но не отступил. Э, — Почему вы позволяете себе угрозы в адрес господина Померанцева? — отважно спросил он. — Вы стоите на пути науки и прогресса, ваше сиятельство. Предупреждаю вас. Домового нужно изучить, хочет он того или нет. — А чем вы его кормите? — вмешалась женщина с горящим взглядом и растрепанной прической. Я поморщился от ее визгливого голоса, но вежливо ответил. «Этот домовой любит сладости и молоко». «Безобразие!» — возмутилась женщина. «Ему нужно срочно прописать специальную диету». «Я не хочу на диету!» — зарычал Семен. «Домовой не хочет иметь с вами дело, господин Мышеватов», — передал я слова Семена титулярному советнику. «Даже если вам удастся купить этот дом, в чем я сильно сомневаюсь, — Домовой просто переедет ко мне. — Домовой не может переехать, — возразил Мышеватов. — Это противоречит законам магии. Домовой привязан к своему месту обитания. Семен, покажись и подтверди мои слова, — предложил я домовому. — А ты правда заберешь меня, тайновидец? — с надеждой спросил Семен. — Ну, не бросать же тебя на растерзание этим защитникам, — усмехнулся я. «У меня довольно большой дом, да ты и сам видел, так что места хватит всем». «Ладно», — сказал Семен, а затем стал видимым. Защитники редких магических существ все как один бросились к ограде, и она затрещала под их напором. Домовой отступил на шаг. «Съеду, так и знайте», — громко заявил он. Да сначала прибью любого, кто сунется в дом». «Это нарушение законов!» Принялся настаивать Мышеватов. «Редкое магическое существо не может добровольно менять место обитания!» Я с досадой покачал головой. «Если вы не угомонитесь, то место обитания может стать местом преступления. Так что два шага назад, господин Мышеватов!» Убедившись, что титулярный советник прислушался к моим словам, я послал зов Мише. «Срочно приезжай к дому Померанцевой, захвати городовых!» сказал я. «Здесь назревает бунт. на лицо нарушение общественного порядка. Бунт против императора?» Деловито поинтересовался Миша. «Хуже», ответил я. «Против магии. Буду через две минуты», заверил меня друг. «Полиция уже едет сюда», сказал я. «Теперь, господа, вам предстоит разбираться с ними, а мы с домовым уходим. Идем, Семен». Похоже, мои слова несколько отрезвили Мышеватова. Дом без домового нам не нужен, сказал он Померанцеву. И обвинение в нарушении общественного порядка тоже, добавил я. Да, кивнул Мышеватов. Мы ученые, а не бунтовщики. Наша сделка отменяется, господин Померанцев.